шел к кровати. «Придется его оставить здесь», — сказал я. «Пойду спать в его номер». Я нагнулся и стал шарить в него в карманах, ища ключ от номера. Найдя его, я вынул из чемодана зубную щетку и пижаму. Кстати, все еще стояла возле кровати. Она обернулась ко мне. Мог бы, по крайней мере, снять с него туфли. Я положил свои вещи на кровать и снял с него туфли. Потом забрал пижаму и щетку и направился к столу, чтобы выключить свет. Сэдди по-прежнему стояла у кровати. «Вы лучше сами напишите этой маме Люси», — сказала она, «и спросите, куда привезти останки». Взявшись за выключатель, я обернулся. Сэдди стояла все там же, держа в левой ближней ко мне руке между кончиками пальцев сигарету, над которой вился и медленно уходил к потолку дыма. Нагнув голову, она смотрела на останки и задумчиво выдувала дым через оттопыренную глянцевую нижнюю губу. Да, это была Сэдди, которая прошла большой путь от хижины на болотистой равнине. Она прошла его, потому что играла наверняка и играла не на спичке. Она знала, чтобы выиграть, надо поставить, на верный номер. А если твой номер не выпал, то рядом стоит человек с лопаткой, который сгребет твои деньги, и они уже не будут твоими. Она давно привыкла иметь дело с мужчинами и смотреть им в глаза, как мужчина. Многие из них любили ее, а те, кто не любил, прислушивались к ее словам. Хотя, говорила она нечасто. Ибо если ее глаза, большие черные, той чернотой, о которой не знаешь, откуда она, из глубины или только сверху, смотрели на колесо перед тем, как оно завертится, то вы почему-то верили, что они заранее видят, в какой миг замрет колесо и в какую ямку упадет шарик. Некоторые очень ее любили, например, Сен Сен. Было время, когда я не мог этого понять. Я видел куль из твида и ремешок из рогожки в зависимости от солнцестояния. Либо лицо с жирным пятном помады и черными лампами, а над ними и черная косма, которая отхватила на уровне уха сикач мясника. Но в один прекрасный день я увидел ее по-другому. Вы давно знакомы с женщиной и считаете ее уродом. Вы смотрите на нее, как на пустое место, но однажды ни с того ни с сего начинаете думать, какая она под этим твидовым или полотняным балахоном. И вдруг из-под рябой маски проглядывает лицо, доверчивое, робкое, чистое лицо, и оно просит вас снять с него маску. Вот так же, наверное, старик, взглянув на свою жену, На миг увидит черты, которые он знал 30 лет назад. Только в моем случае вы не вспоминаете то, что давно видели, а открываете то, чего никогда не видели. Это образ будущего, а не прошлого. И это может выбить из колеи и выбило на какое-то время. Я сделал заход, но безрезультатно. Она рассмеялась мне в лицо и сказала, «Я занята и не меняю своих занятий, покуда эти занятия у меня есть». Я не знал, о каких занятиях идет речь. Это было до сен-сенопакета, до того, как он начал пользоваться ее даром ставить на верный номер. Ничего такого не было у меня в мыслях, когда я опустил руку на выключатель лампы и оглянулся на Сэдди Бёрк. Рассказывая об этом... Я просто хочу объяснить, что за женщина стояла у кровати, созерцая останки, пока я держал руку на выключателе. Что за женщина была Сэдди Бёрк, которая проделала большой путь благодаря своему умению держать язык за зубами, но так сплоховала в тот вечер. По крайней мере, так мне тогда показалось. Я выключил свет. Мы вышли с ней в коридор и пожелали друг другу спокойной ночи. На следующее утро часов девять Сэдди постучала в мою дверь, и я, словно размокший кусок дерева со дна взбаламоченного пруда, качаясь и поворачиваясь, всплыл на поверхность из мутных глубин сна. Я подошел к двери и высунул голову. — Слушайте,